Четыре. — Как ты себя чувствуешь, дорогой? — спросила Мелинда, стоящая в дверном проеме. — За обедом ты был каким-то притихшим? — После пяти дней общения с одними и теми же людьми я уже не знаю, о чем говорить и не имею охоты слушать других, — ответил он. — Можно войти? Я хочу проверить твой пульс и температуру. Пожалуйста, сядь вон там. Ее сопровождало облако духов, пленявших его три года назад а теперь раздражавших своим слишком сладким мускусным запахом. Она вставила ему в рот термометр, сосчитала пульс, приподняла веки и посмотрела на глазные яблоки. — По всем показателям ты еще жив, — сказала она, доставая из своей черной медицинской сумки фляжку. — Не хочешь ли сделать глоток в медицинских целях? — Ты забыла, Мелинда, что я не переношу алкоголь? — Где твой чайник? Мы выпьем по хорошей чашке чая, как здесь принято говорить. Она пошла в ванную и налила в чайник воды. — Как тебе наше путешествие? — Слишком много всего. Слишком много еды, слишком много разговоров, слишком много поездок в автобусе, слишком много туристов. Мелинда бесцеремонно слонялась по номеру. — У тебя довольно удобная комната. Двойные номера лучше одиночных. Я в девятом номере в конце коридора, для сведения, и обстановка вызывает у меня желудочные колики. Зато из моего окна прекрасный вид на озеро. — Возможно, Арчи был бы рад поменяться со мной местами, — сказала она, озорно поглядывая на него. — Кто-нибудь знает название этого озера? Для меня они все одинаковые, — сказал Квиллер, большой специалист по части игнорирования намеков. — Ну, расскажи мне о себе, Квилл, чем ты занимался последние три года? — Иногда я сам себя спрашиваю об этом. Эти годы пролетели как мгновение. Он не был расположен к общению и не хотел вдаваться в подробности. — Ты явно еще не женат. В мускаунте, казалось мне, все уже прекрасно поняли, что я неподходящее зерно для брачной мельницы. Мелинда налила чай и что-то плеснулось из фляжки в свою чашку. — Я надеюсь, мы сможем начать с того места, где остановились. — Я повторяю тебе, Мелинда, то же самое, что говорил раньше. Тебе нужен сверстник, человек твоего поколения. — А мне нравятся мужчины постарше. — А мне нравятся женщины постарше, — сказал он с жестокой прямотой. Ой! Сделанным испугом вскрикнула она затем, проказливо добавила. — Разве тебе не хотелось бы иметь подружку-дублершу для юношеских порывов? — Хороший чай, — сказал он, хотя терпеть не мог чая. — Тебе надо было заварить два пакетика. — Тебе также же. <толкно> <толкно> Хорошо с твоей нынешней возлюбленной, как было со мной? — Это что, да допрос пристрастием? По-моему, ты превышаешь свои полномочия терапевта. Она была не из тех, кто легко сдается. Тебе никогда не хотелось иметь детей, Квилл? Поле для этого немного старовато. — Честно говоря, нет, — сказал он, раздраженный ее вторжением в его личную жизнь. — Я холостяк волею случая, выбора и склада характера, и потомство не входит в мою систему ценностей. — С таким количеством денег ты просто обязан иметь наследников? — Все мои деньги в фонде К. И пойдут они на благо нашего округа с населением 11 279 человек, по последним данным. Значит, у меня 11 279 наследников. Цифра достаточно внушительная, по-моему. Ты не пьешь чай. Более того, меня возмущают советы, как не распоряжаться своим состоянием. Квил, ты превращаешься в ворчливого старого холостяка. Я считаю, что женить женитьба пошла бы тебе на пользу. Говорю это тебе, как твой лечащий врач. Она присела на ручку его кресла. — Не шевелись, я хочу осмотреть твою шишку. — Извини, — сказал он и ушел в ванную, где сосчитал до десяти, а потом до ста десяти, прежде чем почувствовал, что может общаться с Мелиндой дальше. Вернувшись, он увидел, что она скинула туфли и удобно устроилась на кровати рядом с горой подушек. — Не хочешь присоединиться ко мне? — игриво пригласила она. — Мне нравятся красные пижамы. Свое отношение к этому предложению он выразил, меря шагами комнату и не произнося ни слова. — Позволь мне кое-что объяснить, Квилл, — рассудительно начала Мелинда. — Три года назад я мечтала выйти за тебя замуж, считая, что нам будет очень хорошо вместе. Теперь к этому прибавилось еще пара причин. Клан Гудвинтеров вымирает, и я хочу иметь сыновей, которые будут носить эту фамилию. — Я очень горжусь фамилией Гудвинтер. — Поэтому я делаю тебе предложение ведь, живя в наших краях, нужно придерживаться общепринятых норм. Если ты на мне женишься, то через три года сможешь получить свободу, а наши дети, в конце концов, останутся под фамилией Гудвинтер. Мы могли бы очень неплохо провести время вместе. — Ты не в своем уме, — сказал он, внезапно заподозрив, что этот ее странный взгляд объясняется просто ненормальностью. — А вторая причина в том, что я разорена, — продолжала она с той бесстыдной откровенностью, которая его некогда привлекала. Отец оставил мне в наследство только долги и старый, никому не нужный особняк. Фонд может помочь тебе. Ему поручено содействовать развитию здравоохранения в нашем округе. Я не хочу помощи от организации. Мне нужен ты. Скажу прямо, Милинда. Мой ответ — нет. Почему ты не хочешь подумать? Пусть эта идея немного отстоится. Квиллер подошел к двери и, взявшись за ручку, произнес. Знаешь, Милинда, Если я женюсь на ком-нибудь, то это будет поле, и поставим на этом точку. А теперь извини, мне надо немного отдохнуть, не забудь свои туфли. Если Милинда, как любая женщина, которую унизили, и была вне себя от бешенства, то гудвинтеровская гордость не позволила ей это показать. — Прими пару таблеток аспирина и загляни ко мне утром, дорогой, — сказала она презрительно подмигнув, и прошла мимо, слегка коснувшись его с туфлями в руках. Негодующий фыркая в усы, Квиллер произнес несколько ругательств до того, как выключил магнитофон. Когда в одиннадцать часов Арчи вошел в комнату, он читал книжечку о клане Макинтошей. Квилл, ты еще не спишь? — Ну, отдохнул хоть немного. Сюда заглянула Милинда пощупать мой пульс, и я довольно долго не мог от нее отделаться. Эта девушка становится назойливой. Я так и думал. В целях самообороны тебе, возможно, придется жениться на Поле. Если Поле тебя отвергнет, то как насчет Аманды? Я уступаю тебе прелестную Аманду. Мне не до шуток, Арчи. Что ж, я готов отправиться на Боковую, а ты... Полли с Ланспиками и Комптонами играет в двадцать вопросов. Аманда выигрывает в карту у Маквенелов и Буши. Она наверняка жульничает. Два это на террасе упражняется на своей дудочке, и ему повезет, если никто его не пристрелит. Репортер всегда остается репортером, — заметил Квиллер. Я не видел Ирмы. За обедом у нее был очень хриплый голос слишком много болтала в этот чертов микрофон да и вечера на сыром ночном воздухе не могли пойти на пользу ее голосовым связкам как твоя шишка на голове квил проходит но мне хотелось бы знать кто так отчаянно кричал берегись в этом замке и почему